Воровка Сорока. С лёгким сердцем шагал Моховая Борода через поле. Одной рукой он энергично размахивал бидоном, а другой время от времени осторожно ощупывал карман, в котором нежилось и потихоньку переваривалось сливки Матильды. Попутно Моховая Борода любовался окрестным пейзажем, скромная прелесть которого наполняла душу тихой радостью. Ржаное поле колыхалось от ласкового ветерка. Солнечные лучи золотили развалины на холме. Впереди синел лес. А вскоро и показалась и стоящая на опушке машина Муфты. Ещё несколько шагов, и до слуха Моховой Бороды донеслось посапывание Муфты и полбатинка. Через несколько секунд Моховая Борода подошёл к своим спутникам, спавшим рядышком. И так сладко, как спят только совсем маленькие детки. Но тут взгляд маховой бороды застыл. Лоб прорезали задумчивые морщины. Ха — Ха-а-а! — крякнул он в замешательстве. — Что-то здесь вроде не так. Постепенно все его внимание соседоточилось на полботинки. У него было такое чувство, будто что-то в полботинке изменилось, но что именно этого так вдруг он понять не мог. Может, полботинка видел плохой гнетущий сон, и от того казался каким-то странным. Но нет. Лицо его оставалось совершенно спокойным. Нет, странная перемена была вызвана не сном. Маховая борода был в недоумении. На всякий случай Он решил разбудить друзей. Один ум хорошо, а три лучше. Тем более третий принадлежал самому полботинку. Вдруг полботинка сам скажет, что с ним происходит. «Подъем! Подъем!» – закричал муховая борода. «С полботинком творится неладное!» Полботинка и муфта с трудом продрали сонные глаза и нехотя сели. «Вот я дам тебе по носу, ладно?» буркнул Полбатинка, ещё не проснувшись окончательно. Тогда и у тебя будет не ладно. Не обращая внимания на недружелюбие Полбатинка, моховая борода деловито продолжал. Не подумай, что это глупая шутка, сказал Полбатинку. Что-то в тебе не так, как было раньше. И в тебе кое-что не так. Неунимался Полбатинка. Раньше, например, ты не носил в карманах ядовитых змей. Моховая борода задумчиво теребил бороду. Это это совсем другое, сказал он. Матильда, так сказать, прибавилась. А вот у тебя чего-то не хватает. У кого действительно не хватает, так это у тебя. Засмеялся Полботинка и многозначительно постучал указательным пальцем по полбу. Презрал он мнение, кто не станет заводить гадюк. Между тем, и Муфта пристально посмотрел на Полботинка. Оставь пока гадюку в покое. Вмешался он в разговор: "Мне кажется, мыховая борода прав. Полбатинка в самом деле изменился, только и мне никак не найти верное слово, чтобы это изменение назвать". "Да у вас у обоих в головах пусто", хмыкнул Полбатинка. Муфта мгновенно оживился. "Вот-вот!" воскликнул он. "Именно так! В верное слово пусто". Полботинка, ты опустил. Поверь. На сей раз Полботинка не сказал ничего. Он только в смятении переводил взгляд с муфты на моховую бороду. И вдруг моховая борода встревоженно прошептал: "Медаль! Где твоя медаль, Полботинка?" Всё стало ясно. Не хватало медали, которую начальник пожарных самолично прикрепил Полботинку. Надолго воцарилась гнетущая тишина, и в этой гнетущей тишине полботинка, муфта и маховая борода думали об одном и том же. Кто этот наглый вор, нахально сорвавший с груди спящего полботинка медаль, и куда он ее унес? Словно в ответ на эти невеселые мысли, с ветвей и росшего неподалеку орешника, Раздалась трескотня сороки. Все трое одновременно посмотрели в ту сторону. Сорока! завопил полботинка. Честное слово, это её работа. Маховая борода не сводил с сороки глаз. С юных лет он всегда с большим интересом изучал повадки птиц и научился таким образом многое угадывать. Например, По полету ласточки он мог безошибочно предсказать завтрашнюю погоду. А то, как каркают на верхушках деревьев вороны, недвусмысленно говорило ему о приближении лисицы или охотника. Разумеется, он прекрасно знал, воровство в сорочем мире явление довольно распространенное, и особую слабость сороки питают к различным блестящим предметам. Он также умел по голосу и по полёту сороки делать иной раз весьма остроумные выводы, словно издевается, заметил Муфта, когда сорока на ветвях орешника прострекотала очередную скороговорку. Но муховая борода с этим не согласился. "Такое верещание скорее выражает бессильную злобу", сказал он. Сорока отнесла медаль полботинков в своё гнездо и теперь вернулась за муфтиной. Но здесь её ждал неприятный сюрприз. Вы успели тем временем проснуться. Если бы ты не связался со своей гадюкой, мы вообще не легли бы спать. Не унимался полботинка. Если бы не эта проклятая гадюка, моя медаль была бы на месте, а теперь А теперь сорока улетела, сообщил моховая борода, перебивая полботинка. Видите, По всей вероятности, она вернётся в гнездо и примётся там любоваться медалью. Сорока действительно покинула куст орешника и теперь удалялась ныряющим полётом. За ней прорычал полботинка. Мы не должны терять эту воровку из виду. Друзья бросились к машине. Муфта дал газ, и погоня началась. К счастью, сорока летела почти вдоль дороги и муфте не пришлось сворачивать в сторону. Погоня по пашням и лугам была бы намного сложнее. Муфта увеличила скорость, и машина начала постепенно догонять сороку. — Слишком близко не подъезжай! — потолковывал муфте маховая борода. — Если сорока поймет, что мы за ней наблюдаем, она сможет запросто обмануть нас и полететь в противоположную сторону. — Умный какой! Тебе-то что? — Сиз избил пол ботинка. У тебя медаль на груди, годюка в кармане. А я хочу вернуть свою медаль любой ценой. Муфта поднажми. Муфта оказался между двух огней и только беспомощно посматривал то на пол ботинка, то на моховую бороду. А разрядил обстановку неожиданно сама Сорока. Крутой дугой она взяла курс к развалинам замка. Муфта остановил машину. Потому что продолжать преследование по полю ржи не было никакой возможности. Друзьям оставалось только смотреть вслед летающей птицы, удаляясь, она становилась всё меньше и меньше. Скорее сорока была над развалинами замка, описала ещё одну осторожную петлю и быстро, словно камень, опустилась. Её гнездо где-то у развалин, сказал моховая борода. Это несомненно. Муфта разом сник. А а крысы, прошептал он, ведь там живут крысы. Упоминание о крысах отнюдь не обрадовало полботинка и моховую бороду. Но необходимо вернуть медаль полботинка. В этом отношении двух мнений быть не могло. Поэтому Муфта снова завёл машину и принялся искать дорогу к развалинам